как и можно было предвидеть, предложение главнокомандующего сочувствия не встретили. Через сутки генерал Деникин уступил и дал согласие на образование законодательной палаты и ответственного министерства. Главнокомандующий от диктатуры отказывался. В последующие дни был сделан ряд новых уступок. 22 января Круг принял проект Организации новой власти. От диктатуры не осталось и следа. Генерал Деникин признавался главой южнорусской власти. В дальнейшем законом должен был быть установлен порядок преемственности власти. Сформирование министерства поручено было председателю Совета управляющих отделами Донского правительства Мельникову. Однако последнему удалось сформировать правительство лишь к 20 числам февраля, пока продолжало действовать старое правительство генерала Лукомского. Из Новороссии все так же поступали тревожные сведения. Наши части на всем фронте отходили. Войска располагались в трех группах. Первая — южнее Вознесенска на линии Новая Одесса-Реселинова-Березовка, вторая — Ольвия Поля, третья в районе Гайворон, Рудница. В самой Одессе было беспокойно. Неожиданно я получил телеграмму генерала Шиллинга. «Если вы согласны принять должность моего помощника по военной части, доложите главкому и по получении разрешения немедленно выезжайте». 14 января, номер 01025. «Шиллинг». Я немедленно проехал к генералу Лукомскому и просил его снестись с составкой. Будучи совершенно не ориентирован в положении на месте, я просил дать мне возможность, прежде чем окончательно согласиться на предложение генерала Шиллинга, лично переговорить с последним и ознакомиться со всей обстановкой. 15 января генерал Лукомский телеграфировал главнокомандующему. «Генерал Врангель просил доложить вашему превосходительству, что прежде чем дать окончательное согласие на предложение Шиллинга, ему хотелось бы лично переговорить с ним и ознакомиться со всей обстановкой Новороссии, почему он просит разрешения теперь же проехать к генералу Шиллингу. Со своей стороны присоединяюсь к просьбе генерала Врангеля, считаю полезной его поездку в случае вашего принципиального согласия» на предложение Шиллинга. Если он с Шиллингом сговорится, то может там и остаться. 15 января 1920 года. Номер 705 дробь об. Лукомский. Ответ последовал через три дня. 705 дробь об. Главнокомандующий согласен на назначение генерала Врангеля помощником генерала Шиллинга а также согласен на поездку генерала Врангеля для ознакомления с обстановкой, с тем, чтобы в случае согласия генерала Врангеля он там остался. Екатеринодар, 18 января 1920 года, номер 001015, Романовский. Я хотел ехать немедленно, однако правильного сообщения с Одессой не было, приходилось ждать до 27 января, когда должен был отправиться в Крым пароход русско-дунайского пароходства великий князь Александр Михайлович. С 20-го стали поступать весьма тревожные сведения из Одессы. Борьба в Новороссии, видимо, подходила к концу. За три дня до отъезда я заехал к генералу Лукомскому. Последние сведения сообщали об угрожающем положении в Одессе. Я просил генерала Лукомского справиться в Ставке, о положении и выяснить, стоит ли мне ехать. Утром 25 января генерал Лукомский прислал мне полученную им из штаба телеграмму. 10.91 дробь об. Генералу Ширингу даны указания удерживать Одесский плацдарм и только в крайнем случае войска могут быть переброшены в Крым. Екатеринодар 25 января 1920 года, номер 702, Романовский. На подлинном резолюции генерала Лукомского, копию генералу Врангелю начальнику штаба. Между тем последние сведения ясно указывали, что падение Одессы следует ожидать с часу на час. Одесса эвакуировалась, тыловые учреждения и войска направлялись в Крым. Генерал Холлиман, бывший у меня в этот день, показал мне полученное им из Одессы радиодонесение, сообщающее о том, что город через несколько часов будет сдан. Генерал Холлиман весьма резко отзывался о действиях генерала Шиллинга, указывая, что с отходом войск Новороссии в Крым руководство обороны Перекопа перейдет в руки генерала Шиллинга, а это знаменует собой неминуемую потерю Крыма.